а потом на утро гонимая ужасной зависимостью, идет и откапывает их опять. А потом, опять не выдержав, сжигает все эти материалы, после чего кончает жизнь самоубийством. Боже, если бы я только знал, если бы я только мог это предположить. Это насколько же при этом у нее была нарушена психика, какие противоречия раздирали ее сознание. Но ведь я ничего такого не заметил. Скорее, что психика была просто разрушена. Что она испытывала накануне того, как выброситься из окна? Какие мысли были у нее в этот момент в голове? Какие мучения и моральные и физически она испытала, что не выдержала и выбросилась из окна? Это же просто ужасно. Если это представить, то мурашки просто бегут по спине. Для меня эти мысли были просто невыносимы. Очередная смерть по вине этого урода. Я вдруг подумал, что вот еще один ангел, который ушел навсегда. Еще один светлый чистый ангел, до которого добралась ужасная рука Виссариона и отобрала жизнь. Отобрала Наташу у меня. Сколько это может еще продолжаться? и может ли продолжаться бесконечно. Ежегодно в этой секте гибнут люди, молодые девушки, парни, дети. Те, у кого психика не успела четко сформироваться. Те, кто еще не совсем устойчив в жизни. Те, кто слабее. За что? За что они гибнут? Я не мог поверить и представить себе, что Наташи больше нет. Я вспоминал, как она улетала вся в слезах. Она уже тогда, наверное, мучилась. Как мы прощались, и как я спешил закончить расследование, чтобы скорее помчаться к ней в Ригу. Теперь я больше не увижу ее никогда. Это воплощение зла Виссарион забрал у меня только появившееся счастье, нашу с ней любовь. Я, конечно, вспомнил продолжение истории с Настей, которую мне на днях рассказал Михаил. Ему тогда трудно было рассказать мне всю историю их любви целиком. Поэтому я особо и не настаивал. Я теперь понимал чувства Михаила. Это действительно очень больно. Я сам теперь чувствовал всю полноту этой боли. Поэтому Михаил продолжал мне рассказывать эту историю поэтапно. Так ему было легче. Да и я просто не имел права требовать от него всей истории сразу. Ведь Виссарион просто разрушал жизнь Михаила, как и Наташину, как и множество других жизней и семей. Сильно акцентировать внимание Михаила на этой истории было и нельзя. Ведь мы находились в Минусинске, а если он возьмет и пойдет к нему, и все-таки его пристрелит, как уже пытался в прошлый раз, когда умерла Матрена. Теперь я это хорошо и явно осознавал, потому что мне хотелось теперь сделать то же самое. Этой возможности тоже нельзя было исключать. И вот на днях Михаил рассказал мне очередную часть этой истории. Вернее, даже очередной этап своей жизни, как он тогда жил и какие муки испытывал, что чувствовал. Я честно не знал, что мне делать. Я уже понял, что мне вряд ли суждено быть с Настей вместе. Я оценил степень ее зомбированности. Мало того, я пригласил одного из лучших психологов в Москве. И хоть Настя практически не стала с ним разговаривать, что-то, видно, чувствовала. Но ему хватило и пяти минут, чтобы с уверенностью сказать. Работали Михаил с девочкой, профессионалы работали. Единственное, что мне оставалось делать, это ждать развязки. Настя, конечно, не догадывалась ни о чем, что-то чувствовала. Так еще длилось какое-то время. От былого счастья и идилии не осталось почти ничего. Мы жили в какой-то прострации. Я был весь в мыслях о Насте и этой секте и мучился вопросом, что делать. А Настя стала догадываться, что что-то не так.